Мало-помалу она начала убывать, и пришлось завязать второй узел подальше, иначе ведро болталось пустое. Прошло десять лет, вода опять убыла, завязали третий узел. А еще через десять лет колодец высох. Теперь, если размотать веревку до отказа, ведро загремит, ударится о сухое дно — Да на такой глубине, что сердце екнет, и невольно отшатнешься, чтобы не упасть туда. — Как там, наверное, страшно ночью! — воскликнула девочка, напряженно вглядываясь в него и ловя каждое его слово. Ей казалось, словно она сама стоит у этого колодца. «Это — Ведь такой колодец все равно, что могила! — продолжал ее собеседник. — Самая настоящая могила. А кто из наших стариков призадумался над тем, что и у нас силы убывают с каждой весной, и жизни остается все меньше и меньше? Никто. — А сколько вам лет самому? — невольно спросила девочка. — Стукнет семьдесят девять будущим летом, и вы все еще работаете. Когда позволяет здоровье, работали? ли? — Ну, еще бы! Посмотрела бы ты, какие я здесь развел сады, взгляни в окно. Вот этот клочок земли я перекопал и засадил собственными руками. К будущей осени деревья так разрастутся, что неба не увидишь. Но и зимой дел у меня тоже хватает. С этими словами он открыл стоявший рядом шкаф и достал оттуда несколько маленьких деревянных шкатулок, украшенных несложной резьбой. «Любители старины покупают у меня эти безделушки на память о нашей церкви и наших развалинах. Я делаю их из того, что есть под рукой, из обрезков дуба, а то и из старых гробов, уцелевших в склепах». Вот как раз такой сундучок, видишь, кованные уголки. На это пошли медные надгробные дощечки, на которых и надписи теперь не прочтешь. Сейчас у меня мало этих вещиц, а к лету все полки ими заставлю. Восхищенная его работой, девочка похвалила ее и вскоре ушла, раздумывая по пути, почему же этот старик, почерпнувший из своего ремесла, и из всего, что его окружало, такую суровую мораль, не хочет применить ее к себе, и, твердя о бренности человеческой жизни, как будто не сомневается в собственном бессмертии. Впрочем, вдумавшись, она поняла, что таким сотворило человека милосердное провидение, и что старый кладбищенский сторож, строящий планы на будущее лето, ничем не отличается от других людей. Погруженная в свои мысли, Нел подошла к церкви. Подобрать в связке ключ от ее двери оказалось нетрудно, так как все они были с надписанными ярлычками из пожелтевшего пергамента. Ключ повернулся в замке с глухим звоном, и когда Нелл закрыла за собой дверь и робкими шагами вошла в церковь, гулкое эхо прокатилось под высокими сводами, заставив ее вздрогнуть. Все в нашей жизни и хорошее, и дурное действует на нас разительнее всего в силу контраста. Если тишина скромной деревушки проникла в сердце Нелф главным образом потому, что путь, который вел сюда и который измерили ее слабеющие ноги, был тяжелый и мрачен, то как же... Взволновалась девочка, очутившись одна в этом величественном храме, где дневной свет, проникающий в глубокие проемы окон, казался седым от старости, где в воздухе стоял запах земли и плесени, еле уловимый запах тления, реющего под этими сводами и между колонн, словно дыхание минувших веков.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 Девочка села среди застывших в неподвижности надгробных фигур, которые мнились ей, сообщали такую тишину этой древней часовни, какой не было больше нигде, с чувством благоговейного страха, смягченного восхищением, осмотрелась по сторонам и поняла, что теперь ее осенили счастье и покой. Она взяла Библию с полки.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 Из школы доносился оживленный гул голосов. Ее друг приступил к занятиям в этот день. Вот голоса послышались громче. Она оглянулась и увидела, что мальчики гульбой выспали на улицу и с веселыми криками разбежались кто куда. — Это очень хорошо. Я рада, что они проходят мимо церкви по дороге в школу. — подумала девочка и, остановившись, представила себе, как их голоса будут проникать в часовню, постепенно замирая вдали. В тот день она еще еще раз украдкой пробралась в церковь почитать всю ту же книгу и посидеть наедине со своими спокойными мыслями. И когда сумерки сгустились, когда тени, надвигающиеся ночи, придали еще больше торжественности этой древней обители, девочка, ничего не боясь, продолжала сидеть в темноте, словно прикованная к месту. Там беглянку и разыскали, и увели домой. Весь этот вечер личка у нее была счастливая, хоть его и покрывала бледность. Но когда учитель нагнулся поцеловать ее на ночь,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 Гордясь ими, подобно многим людям, которые всегда готовы превозносить достопримечательности своего маленького мерка, он взялся за изучение истории здешней церкви и проводил не один летний день в ее стенах, не один зимний вечер у камина в домике священника, с увлечением знакомясь со все новыми преданиями и легендами. Поскольку наш бакалавр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 и пробуждают в человеке интересы, и пытливость, а не чувство скуки и равнодушия. Итак, поскольку нашему бакалавру, в противоположность этим суровым и черствым буквоедам, приятно было видеть истину, увенченную скромными полевыми цветами, который сплетает ей в гирлянды изустное предание, и которые обычно чем безыскусственнее, тем свежее, Он осторожно ступал по пыли веков, осторожно касался ее руками, чтобы не разрушить ни одного из воздвигнутых над ней воздушных чертогов, что служили пристанищем добрым любовным чувствам. Так, например, когда дело однажды коснулось древней каменной гробницы, где, согласно легенде, лежали кости некоего барона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 приняла прах этой злосчастной старушки, и что останки ее, собранные ночью у четырех городских ворот, были тайком доставлены сюда и здесь преданы погребению. Королева Бес, королева Елизавета В период войны с Испанией крупнейшим ее событием был разгром англичанами Великой Армады в 1588 году, Католики рассматривались в Англии как иностранная агентура и подвергались преследованиям властей.